Глава девятая Бракосочетание наследницы Зареванского престола было назначено на середину весны. Весна у нас — прекрасное время. Еще три недели назад деревья стояли голые и унылые, солнце постоянно пряталось за низкими тучами, которые то и дело проливались дождем. Парковые дорожки больше походили на каналы для орошения полей. ливи пребывала в унынии. «Моя свадьба не просто будет самой серой, она еще и пройдет по колено в грязи». Восклицала Оливия, заламывая руки. Мы смотрели на это ежедневно, а то и ежечасно повторяющееся действо весьма философски. Ведь всем известно, что невесты нервничают перед свадьбой. Вот и говорят всякую ерунду. Но семья еще что. Основной удар выдерживал Мелвин. Ему приходилось сложнее всех. За прошедшие полгода жених и невеста стали очень близки. Мама даже немного опасалась, что свадьбу придется сыграть раньше. Но Ливи заверила меня, что бережет себя для первой брачной ночи. И Мелвин поддерживает ее в этом. Для меня признание сестры стало откровением. Значит, мурадийский принц действительно ее полюбил всем сердцем, ведь мужчины берегут только тех, кого любят. Я даже немного завидовала Оливии. Совсем немного. Хотелось, чтобы и у меня случилась такая любовь. О своем детском увлечении принцем Лигурии я никому так и не рассказала. Да и зачем? Я повзрослела, и эти детские глупости остались в далеком прошлом. Правда, иногда по ночам мне снились локоны розана и его улыбка, но это же такие пустяки. Улыбка на лице Оливии расцветала вместе с природой. Первые зазеленели лужайки в дворцовом парке. За считанные дни покрылись снежной бархатистой травкой, среди которых там и здесь проглядывали нежные белые, желтые и лиловые первоцветы. Затем набухли почки на деревьях. Каждое утро, выходя в парк, я наблюдала, как он меняется. Коричневая и серое постепенно скрывается за нежно-зеленым, начинают украшаться пока еще редкими пятнышками цветов. Также менялось и настроение Оливии. Казалось, что и она расцветает с каждым днем, приближающим свадьбу. А за неделю до торжества мама сказала, что лигурийская королевская семья прибудет в полном составе. «Ида, ты покраснела?» Прошептала мне на ухо слишком внимательная Алиана. «Что случилось?» «Просто здесь жарко». Я небрежно обмахнулась кружевным платочком, но младшая сестра продолжала смотреть на меня с подозрением. Вот ведь приставучие. И когда Али успела так сильно повзрослеть и стать такой наблюдательной? девочки «На вас ложатся развлечения молодых людей». продолжала ее величество, как раз она, к счастью, ничего не заметила. «Я выделю двоих фрейлин, чтобы контролировали организаторов. Но ответственность ложится на вас». «Понятно?» «Понятно». Нестроенно ответили мы с Элианой. «Мама выбрала именно тех из своих дочерей, кто совершенно не интересовался дворцовыми развлечениями. Я предпочитала военное дело, а Али — книги». Та из нас, кто обожала устраивать баллы и приемы, а потом на них блистать, к сожалению, выходила замуж и была занята совсем другими приготовлениями. Нет бы подождать, когда Риана с Дерезарией подрастут. Выше головы, мои дорогие. Мама нежно поцеловала нас по очереди и слегка пожурила. Вы же принцессы, но постоянно забываете об этом. Кстати, Ида... Я подняла на нее взгляд, уже понимая, что ничего хорошего не услышу и дождалась. Я запрещаю твою военщину, пока не пройдут празднества. Что? Я была возмущена до глубины души. Ладно назначить одно из ответственных за развлечения молодежи, но запретить мои занятия — то, что составляло, можно сказать, единственную радость в моей жизни. Это было слишком жестко. Так я ей и сказала, и услышала в ответ ожидаемое строгое «Юная леди». Не забывайтесь. В общем, настроение предсказуемо покатилось вниз. Даже скорый приезд Лигурийского принца уже не казался таким уж событием, и на фоне расцветающей с каждым днем Оливии я смотрелась мрачной тучей. Впрочем, когда настал день приезда Лигурийского посольства, я волновалась так сильно, что о мрачности можно было забыть. На мое лицо вновь вернулись краски, в основном розовые оттенки, ведь я не могла думать ни о чем другом, и если признаться честно, то даже занятия с капитаном арином отошли в моих мыслях на дальний план. Ведь совсем скоро я увижу его. Нет, не так. Его. Мне очень хотелось, чтобы Розан увидел, что я уже не та неуклюжая девчонка, которая прикинулась мальчишкой и собиралась победить его в бою на шпагах. Я выросла, и хотелось думать, похорошела. По крайней мере, зеркало выдавало мне вполне себе привлекательную девушку с олеющими от волнения щеками и блестящими глазами. А одолеть Розана на шпагах я еще успею, ведь не зря же тренировалась столько лет. Встречать дорогих гостей, как и несколько лет назад, на первых именинах Дерезарии, мы вышли всей семьей. К парадному крыльцу, на котором мы ожидали, подъехала только одна карета из шести прибывших из Лигурии. В остальных находилась прислуга, служащие и необходимые вещи. Все они распаковывались, сейчас по другую сторону дворца. А в карете, украшенной изящной резьбой и королевскими вентилями, пребывало ее величество Томелла. Королеву сопровождали его величество Рикардо и его высочество Розен, а также несколько гвардейцев. Все мужчины прибыли верхом, и, надо сказать, я залюбовалась изящной осанкой принца. Он сидел в седле с поистине королевской величавостью, словно так и родился. Разглядывая кортеж гостей, я тайно вздохнула. Похоже, мое детское увлечение никуда не исчезло. «Мне кажется, сегодня не так и жарко», — прошептала мне на ухо стоявшая рядом Алиана и хитро улыбнулась. «Вот ведь вредина, и ничего от нее не утаишь». «Я жду объяснений», — потребовала она, но ответить я не успела. Зазвучали фанфары, приветствуя королевскую семью Лигурии. Поездка в Зареван ожидалась нервная. Розен заранее готовился отбиваться от множества брачных предложений. Почему-то свадьбы провоцировали у мамени кострое желание женить кого-нибудь еще. Он бы с радостью сыграл в гостях дурака, пьяницу или небрежно оделся, но, увы, наследный принц должен быть безупречен и недостижим. Последние правила Розен ввел совсем недавно. Теперь он, пожалуй, понимал ту малышку-принцессу, которая яростно отдирала его внимание от фрейлин. Права была кроха. Поначалу ему, конечно, льстило внимание фрейлен матушки и юных аристократок, недавно представленных ко двору. Он искренне увлекался этими бутончиками, увлеченно ухаживал за девицами и смело познавал науку любви в бадуарах придворных красоток. Однако Розен был умен и быстро понял, что от него желают только золото, земель и продвижение по службе. Он уже немного устал от карусели привлекательных лиц и тел в своей опочивальне, когда подловил одну прихорошенькую фрейлину на беседке со страшным, как тролль, но очень богатым герцогом. За пару минут подслушивания принц осознал что его интуиция не зря так вопила. Томная светловолосая красавица шептала развратному старику ровно те же нежности, которые накануне лепетала принцу. В ответ на высказанное возмущение красавица вздохнула, потупила глаза и честно ответила, что замужество с принцем ей не светит, а устраиваться в жизни как-то надо. Посему перед поездкой в Зареван Розан был несколько мрачен, скептичен и разочарован во всех женщинах мира сразу. Он даже мысленно сочувствовал принцу Мелвину, ведь бедняга теперь навсегда будет привязан к жене. Впрочем, о наследнице Заревана, наследник Лигурии, слышал только хорошее, и ей точно не нужны были земли и деньги Мелвина. Подъехав к высокому крыльцу королевского дворца, Розан окинул взглядом королевскую семью и невольно задержал взгляд на рыжей принцессе. Ее волосы полыхали пламенем на фоне ярко-зеленого платья, а на личике царствовало до того чопорное и сдержанное выражение, что ему захотелось запустить ей за шиворот лягушку, чтобы увидеть ее настоящие эмоции». Спешившись, принц остановился в трех шагах позади отца, приветствовал королевскую семью Заревана и осторожно пригляделся к жениху и невесте. Они выглядели веселыми, довольными и вели себя вполне сдержанно. Розен выдохнул. Ему сейчас абсолютно не хотелось становиться свидетелем любовного воркования. Между тем, приветствия довольно быстро завершились, и гостей проводили в отведенные им покои, попутно рассказывая, как их планируют развлекать. Розен слушал краем уха. Торжественный ужин, танцы, ничего особенного. Ему достаточно смыть конский пот и переодеться, а значит, есть почти четыре часа на отдых. Слуги ушли, оставив приготовленную ванну и чистую одежду. Розен расстегнул ворот Камзола, сдернул шейный платок и засмотрелся в окно. Как-то так получилось, что окно его купальни выходило не в парк, а на тренировочную площадку. И сейчас к ней решительно шла принцесса в зеленом платье. Наследнику Лигури стало любопытно что Иоланда делает среди вояк. Между тем девушка подошла к высокому плечистому капитану и что-то ему сказала. Он махнул рукой в сторону постройки. Девушка сразу вошла туда, и розен удивился еще больше. Принцесса без толпы мамок и нянек вошла в пристройку, где, как он помнил, хранили учебное оружие, подоспешники и защиту. Стоять у окна было неудобно. Рядом исходила горячая паром вода в ванне, но принцу хотелось удовлетворить свое любопытство, поэтому он терпеливо ждал и дождался. Принцесса вышла из здания в штанах. К счастью, не в красных, а то принца бы хватил удар прямо здесь. «Вот вышел бы международный конфуз», — усмехнулся своим мыслям Розан. Переодетая девчонка на ходу прятала свои рыжие волосы под берет. Если бы не эта огненная грива, розен вообще не узнал бы в этом невысоком пареньке девушку. Просторная рубаха отлично скрывала девичью фигуру. Наследник Лигурии прищурился, наблюдая за тем, как мальчишка, взяв тяжелый учебный меч, вполне умело разносит мешки с соломой, натянутые на вкопанные в землю колья. Минут через двадцать, утерев пот, принцесса встала в пару с капитаном, и Розен снова ей залюбовался. Идеальная стойка, красивые выпады, защита. Принц даже про купание забыл. «Разве девушек учат обращаться с мечом? Да еще так ловко!» «Право слово, эта рыжая действует, как неплохой оруженосец. Ей бы рост побольше и массу, но она берет ловкостью и скоростью». Между тем, увлекшись боем, Иоланда пропустила удар и согнулась от боли, капитан аран подопечных не щадил и синяки раздавал щедро. Правда, бой тут же был остановлен, и опытный боец, судя по жестам, принялся объяснять девушке, в чем она ошиблась. Потом подозвал паренька в помощь, и принцесса занялась отработкой того самого удара, который пропустила, а Розен, покачав головой, забрался, наконец, в ванну. Интересные дела творятся в Зариване.